Пятьдесят седьмое. Правильно, сын мой, сомнение побеждается утверждением учителя. Бороться с ним путем рассуждения и доказательств значит его признать как нечто реальное. Отбросить его, как ядовитого гада, и уничтожить, не входя в соприкосновение, будет верным решением. Утверждением несомненного, утверждением действительности назовем путь победный. Уже можно видеть, что поражение невозможно, хотя бы потому, что оно равносильно падению в бездну и преданию себя тьме. Это обстоятельство приводит к пониманию того, что назад возврата нет. И так путь лишь в пёд. Победителя приветствую с очередной победой. Много их впереди на сияющем пути духа. Сыну даю указание. помнить всегда, что превыше владыки и дела его нет ничего ни на земле, ни на небе. Соприкасаясь с Высшим, сами становимся высокими. Ставя Высшее в сознание и господствующим, к Нему приобщаемся и делам Его, ведущим принципам жизни. Утверждать в сознании Высшее — Когда на преглаз тьма и волну за волной посылает на сознание, чтобы его утопить во мраке, будет мощью противостоянии. Со мной победа не приложна. Сын мой, твой владыка и отец радуется победе духа над яростью слепой очевидности, над ужасом яда пространственного, над тьмой усгустившейся. Испытания тягощения даётся по плечу и по силе духа. Можно представить себе, каково же матери. И у ней больба, и она побеждает его нераздельно со мной. Не будем полагать, что враг успокоился, лучше будем думать, что готовит новые ухищрения и выбирает сторону незащищённую, откуда бы напасть. До часа прихода тёмные будут действовать и будут активны. Разделение по полюсам пойдет еще глубже, еще решительнее, ибо каждый готовит конечную участь себе. Знай также и то, что идущие против вас и меня — мои враги и враги света. Не выносим свет ваш для тьмы, и служите ее сознательных и бессознательных. Но те и другие обрекают себя ей, ибо сделали свой выбор и избрали путь. Так сидящие за одним столом и живущие в одном доме, в духе на разных полюсах бытия пребывают. Ибо великое разделение идёт через государство, народы, семьи и группы людей, где бы они ни были, и не физическое расстояние, дальность или близость, но дух определяет принадлежность свою к тьме или свету. Потому даже дела малые и выборы путей могут оказаться решающими. на вас ополчающиеся мои враги ибо в вами определяю друзей и врагов сын мой учитель озабочен довести невредимо до встречи желанной она в будущем в будущем надо идти непоколебимо это особенно нужно когда колеблется всё путь лежит по сознанию через сознание Потому важно состояние сознания и реакцию его на внешнее воздействие, но не то, что творится вовне. И что бы вовне ни творилось, сознание, решившееся навсегда и бесповоротно пути своего не нарушает. Хорошо и полезно поглубже понять эту возможность независимости путей духа от меняющихся плотных и тонких условий, через которые ему приходится проходить. Зритель в театре плачет и смеется, и переживает происходящее на сцене, и все же не принимает его за действительность. Так же и актер, играющий роль. Надо отделить себя от внешнего мира в сознании, не позволяя ему захватывать весь горизонт. Миллионы сознаний, и каждый имеет свой мир внешний. Малость и ограниченность его можно увидеть при сравнении. Также можно понять и малость своего внешнего мира, окружающего непосредственно, и отвести ему в сознании должное место, не позволяя застилать горизонта беспредельности. В великости беспредельности малость его можно увидеть. Из этого малого круга надо выйти на космический простор. Подобно спруту, мир личный, малый охватывает сознание и душит его. Хорошо научиться жить жизнью сверхличной, жизнью родной страны, её интересами, интересами и благом всего человечества и мысли свои на него направлять. Борьба двух миров, личного и сверхличного, должна закончиться полной победой последнюю. В этом мире живёт учитель, в этом мире живёт мать огню йоги, в этом мире высшей ступени Решительные дни наступают, и надо от себя отойти, иначе можно из ограды личного мира не увидеть и не понять происходящую. Общее благо может расти в ущерб личному. Будем радоваться утверждению нового мира, даже если личные интересы и благополучие страдают. Великая жертва есть полное, неумалённое принесение личного жертву общему благу. А значение великой жертвы, подумаем,